Главное здание церкви Вечной Жизни стоит рядом с Пажевиню, вдалеке от округа. Церковь не любит, чтобы ее связывали с непристойными усилениями. Стрип-клуб вампиров, цирк проклятых, ай-яй-яй, как не стыдно. Себя не считают главным направлением развития культуры неживых. Сама церковь стоит на участке голой земли. Маленькие деревца рвутся вырасти в большие деревья и затянить до изумления белые стены церкви. В жарком июльском солнце она сияет, как севшая на землю луна. Я заехала на стоянку и припарковалась на сияющем новом черном асфальте. Только земля выглядела обычной, голая красноватая почва, перемешанная в грязь. Траве здесь не дали шанса вырасти. «Симпатично», — сказала Ронни, кивая в сторону здания. Я пожала плечами. если ты так говоришь. Я, честно говоря, никак не могу привыкнуть к этой беспредметности. Беспредметности? Витражи – абстрактная игра цветов. Ни изображений Христа, ни святых, ни священных символов. Чисто и однотонно, как новенькое подвенечное платье. Она вышла из машины, надевая солнечные очки. Посмотрела на церковь, держа скрещенные руки на животе. Действительно, будто его только что развернули и еще не подгоняли. Ага, церковь без Бога. Что здесь странно? Она не засмеялась. В такое время там кто-нибудь есть? Да, днем там идет вербовка. Вербовка? Ну, знаешь, от двери к двери, как мормоны и свидетели Иеговы. Она уставилась на меня. Ты шутишь? Разве похоже, что я шучу? Она покачала головой. Вампиры от двери к двери. Как это? Она поводила руками в воздухе. Удобно. Ага, подтвердила я. Давай посмотрим, кто остался в офисе на хозяйстве. К массивной двустворчатой двери вели широкие белые ступени. Одна из створок была отворена. На второй была надпись «Войди, друг, и пребывай в мире». Я подавила искушение сорвать плакат и потоптать его ногами. Они подлавливали людей на самом древнем страхе. В страхе смерти. Смерти боится каждый, тем, кто не верит в Бога, мысль о ней невыносима. Умри, и ты перестанешь существовать. Пуф, и все. Но церковь вечной жизни обещает именно то, что гласит ее имя, и может это доказать. Не надо усилий веры, не надо ждать, нет вопросов, на которые не будет ответов. Каково быть мертвым? Просто спросил собрата. Да, еще ты не будешь стареть, не надо подтяжек лица, нет складок на животе, вечная юность. Неплохое предложение, если ты не веришь в бессмертие души. Если ты не веришь, что душа навеки поймана в теле вампира и никогда не попадет на небо. Или еще хуже, что вампиры по сути своей являются злом, и ты обречен аду. Топроводный вампиризм католическая церковь рассматривает как вид самоубийства. Я склонна с этим согласиться. Хотя папа отлучил и всех аниматоров, которые не перестанут поднимать мертвых. Ну и ладно, я ушла в епископальную церковь. Два ряда полированных скамей вели к месту, где положен был быть алтарь. Там стояла кафедра. Но назвать это алтарем я бы не могла. Это была просто пустая голубая стена, окруженная белыми стенами. Окна состояли из красных и синих цветных стекол. Сквозь них искрился солнечный свет, отбрасывая на пол тонкие тени. «Мир и покой», — сказала Рони. «Как на кладбище?» Она улыбнулась. «Я так и думала, что ты это скажешь». Я нахмурилась. «Кончай подначки, мы здесь по делу. Что конкретно мне делать?» «Будешь у меня подкреплением. Придай себе зловещий вид, если сможешь». «Высматривай ключи». «Ключи?» «Ага, корешки билетов». по обгоревшие записки, следы в общем. Ах, в этом смысле? Хватит надо мной смеяться, Ронни. Она поправила солнечные очки и приняла свой самый холодный вид. Это она отлично умеет. Случалось жуткие головорезы, вяли за 20 шагов от нее. Посмотрим, как это подействует на членов этой церкви. С одной стороны алтаря была небольшая дверца. Она вела в укрытый ковром коридор. Нас охватила тишина кондиционированного воздуха. Слева были туалеты, а справа открытая в комнату дверь. Может быть, здесь они пьют кофе после службы? Нет, наверное, не кофе. Водушевляющая проповедь, а потом капелька крови. На офисах висела маленькая табличка «Офис». Разумно. Сначала была приемная, пресловутый стол секретаря и так далее. За столом сидел молодой человек. худощавый, с тщательно подтриженными каштановыми волосами, на горле заживающий укус. Он поднялся и вышел из-за стола, протягивая руку. «Здравствуйте, друзья! Меня зовут Брюс. Чем я могу быть вам полезен?» Рукопожатие у него было твердое, но не слишком. Сильное, но не резкое. Дружеское прикосновение, но без намека на сексуальность. Так пожимает руку по-настоящему умелый продавец автомобилей. или настоящий агент по недвижимости. Да, есть у меня эта милая малышка, почти без износа, цена вполне справедливая, можете мне поверить. Будь в его глазах еще чуть больше задушевности, я бы ему дала собачий бисквит и погладила по голове. Мне бы хотелось организовать встречу с Малкольмом, сказала я. Он моргнул один раз. Садитесь, пожалуйста. Я села. Ронни прислонилась к стене у двери с холодным видом телохранителя. Брюс вернулся за свой стол, предложив нам кофе, и сел, сложив руки. «Простите, мисс». «Мисс Блейк». Он не вздрогнул. Явно он обо мне не слышал. Как бы стратечно слала. «Мисс Блейк, зачем вам нужна встреча с главой нашей церкви? У нас есть много знающих и понимающих консультантов, которые помогут вам принять решение». Я улыбнулась. «Это у тебя их много, шестерка?» «Я полагаю, Малкольму интересно было бы со мной поговорить. У меня есть информация об убийствах вампиров». Его улыбка исчезла. «Если у вас есть подобная информация, сообщите ее полиции». «Даже если у меня есть доказательства, что убийства совершают некоторые члены вашей церкви?» Небольшой плев, известный также под названием «Лжи». Он сглотнул слюну, прижав пальцы к крышке стола, так что они побелели. — Я не понимаю. — Я хочу сказать... Я улыбнулась ему еще раз. — Давайте смотреть в лицо фактом, Брюс. Вы не готовы иметь дело с убийствами? Вас ведь этому не учили? — Нет, но ну... Тогда просто назначьте мне время прийти сегодня ночью и поговорить с Малкольмом. — Я не знаю, я... — Это не ваша забота. «Малкольм — глава церкви, он этим займется». Он закивал неестественно быстро, посмотрел на Рони, потом снова на меня, перелистал лежащий на столе ежедневник в кожаном переплете. «Сегодня в девять», — он взял ручку. «Если вы назовете свое полное имя, я его возьму на карандаш». Я хотела было заметить, что у него в руках не карандаш, но не стала. «Анита Блейк», — он все равно не узнал имени. Вот и будь тут ужасом страны вампиров. И это по вопросу о... Об убийствах. Я встала. И это по вопросу об убийствах. А, да. Он что-то нацарапал в ежедневнике. Сегодня в девять. Анита Блейк. Убийство. Он нахмурился, глядя на свою запись, будто в ней было что-то не так. Я решила ему помочь. Не надо хмуриться. Вы все правильно записали. Он посмотрел на меня, и лицо его было чуть бледновато. «Я вернусь. Проследите, чтобы сообщение к нему попало». Он снова слишком быстро кивнул. Глаза за очками были расширены. Рони открыла дверь и пропустила меня вперед. Потом вышла, прикрывая тыл, как телохранитель из плохого фильма. Когда мы оказались в главном зале церкви, она рассмеялась. «Кажется, мы их напугали». Брюс это напугать легко. Она кивнула, глаза ее сияли. Мимолетный намек на насилие, убийство... И он рассыпался на части. Когда вырастет, ему предстоит быть вампиром. Да уж. После полумрака церкви солнце ослепляло, в буквальном смысле. Я прищурилась, поднеся донь к глазам. Уголком глаза я уловила движение. «Анита!» — вскрикнула Рони. Мир замедлился. Сколько угодно времени я могла пялиться на человека с пистолетом в руке. Рони влетела в меня, валя нас обоих на землю и назад в церковь. Поле стукнули в дверь, где я только что была. Роника пошилась у меня за спиной возле стены. Я вытащила пистолет и лежала на боку возле двери. Сердце колотилось в ушах, но я все слышала. Шуршание ветровки было как помехи в радиоприемнике. Я слышала шаги человека вверх по ступеням. И этот сукин сын приближался. Я подалась чуть вперед. Он поднимался по ступеням. Его тень упала внутрь. Он даже не пытался прятаться. Наверное, думал, что я не вооружена. Ему предстояло убедиться в обратном. — Что там такое? — спросил издали Брюс. — Сиди на месте! — заорала ему Ронни. Я не сводила глаз с двери. Из-за того, что старина Брюс меня отвлекает, я себя под пулю подставлю. Ничего не имело значения, кроме тени в дверях, кроме остановившихся шагов. Ничего. Он вошел прямо внутрь. Пистолет в руке, глаза обшаривают церковь. Тилетант. Я могла бы коснуться его стволом. Не двигайся! Стоять слишком по киножному. Не двигайся, кратко, спокойно, по-деловому. Я и сказала: не двигайся. Он повернул только голову. Ты истребительница, он говорил тихо и нерешительно. Надо ли отрицать? Может быть, если он пришел убивать истребительницу определенно. Нет, сказала я. Он стал поворачиваться. Тогда это она. Он поворачивался в сторону Рони. «Черт!» Он поднял руку и стал целиться. «Не надо!» – крикнула Рони. «Поздно!» Я выстрелила ему в грудь почти в упор. Эхом отдался выстрел Рони. Мужчину ударом оторвало от земли и отбросило назад. Рубашку залило кровью. Он влетел в полуоткрытую дверь и выпал спиной вперед. Только ноги остались видны. Я нерешительно прислушалась. Не было слышно никакого движения. Я выглянула за дверь. Он не шевелился, но все еще стискивал в руке пистолет. Направив на него свой пистолет, я стала приближаться. Дернись он только, я бы всадила в него еще пулю. Выбив у него пистолет ногой, я пощупала у него пульс на шее. Пусто, мертв. У меня были патроны, которые могли свалить вампира, если он не очень стар, и если выстрел будет удачен. Пуля пробила дырочку с одной стороны, но другая сторона груди... Отсутствовала. Пуля сделала то, что должна была. Разлетелась и создала очень большое выходное отверстие. Голова была откинута на сторону. И на шее виднелись два укуса. Но как бы там ни было, он был мертв. От сердца его не осталось даже сколько-нибудь, чтобы нанизать на иголку. Удачный выстрел. Дурак-любитель с пистолетом. Рони стояла в дверях с бледным лицом. Пистолет ее был направлен на покойника. и руки дрожали, хотя я еле заметно. Она почти улыбнулась. «Обычно я днем не ношу пистолета, но сегодня знала, что буду с тобой». «Это оскорбление?» – спросила я. «Нет, констатация», – ответила она. С этим я не могла спорить. Я села на холодные камни ступеней. В коленях была слабость. Адреналин из меня вытекал, как вода из разбитой чашки. В дверях стоял бледный брюс. Он, он пытался вас убить. Его голос подсел от страха. Вы его узнаете? Спросила я. Он только мотал головой резкими и быстрыми движениями. Вы уверены? Мы не потворствуем насилию. Он сделал судорожное глотательное движение и треснувшим голосом прошептал Я его не знаю. Страх кажется подлинный. Может, он его действительно не знает, но это не значит, что покойник не был членом церкви. «Вызовите полицию, Брюс». Он стоял столбом, уставясь на труп. «Полицию вызови, окей?» Он посмотрел на меня остекленевшими глазами. Не знаю, понял он или нет, но он пошел внутрь. Рони села рядом со мной, глядя на автостоянку. Кровь текла по белым ступеням тонкими струйками алого. «Боже мой!» – шепнула Рони. «Ага!» – отозвалась я. «Пистолет до сих пор был у меня в руке. Кажется, опасность миновала». Кажется, его уже можно убрать. Спасибо, что успел меня отпихнуть, сказала я. Всегда, пожалуйста. А тебе спасибо, что пристрелила его раньше, чем он меня. Не за что. Кстати, ты от него тоже кусок отхватила, не напоминай. Я посмотрел на нее пристально. Ты как? Сильно и всерьез перепугана». Понимаю. Конечно, Ронни было бы достаточно держаться от меня подальше. Кажется, где я, там в стрельбище. Ходячее и говорящее зло для своих друзей и сотрудников. Рони могла сегодня погибнуть, и это была бы моя вина. Она выстрелила на несколько секунд позже меня. И эти секунды могли стоить ей жизни. Конечно, если бы ее со мной не было, погибнуть могла бы я. Одна пуля в грудь, и что тогда толку от моего пистолета? Я услышала дальнее завывание полицейских сирен. То ли они были очень близко, то ли ехали в другое место. Может быть. Поверит ли полиция, что это был просто фанатик, желающий убить истребительницу? Дольф на это не клюнет. Жар солнца давил, как яркий желтый пластик. Ни одна из нас не сказала ни слова. Может быть, нечего было говорить. Спасибо, что спасла мне жизнь. Пожалуйста. Что еще добавить? На душе было светло и пусто. Почти мирно. Тупо. Наверное, я подобралась близко к правде, какова бы она ни была. Меня пытаются убить. Это хороший признак. В определенном смысле я знаю что-то важное. Настолько, что за это имеет смысл убить. Только штука в том, что я не знала, что же такое я знаю.